Глава 37 Вновь за реку. С первым лучом рассвета Рох вместе с Эатой и Дроттом ждал меня у дверей. дрот был из нас старшим, однако благодаря выражению на лице и блеску глаз выглядел младше Роха. В остальном он по-прежнему казался живым воплощением силы и гибкости, но я невольно отметил, что за время отсутствия перерос его на добрых два пальца. Несомненно, таким высоким я стал уже ко времени... ухода из цитадели, только сам этого тогда не сознавал. Иата, так и оставшийся среди нас самым маленьким, еще даже не удостоился звания подмастерья. А стало быть, в отлучке я пребывал всего-навсего одно лето. Приветствовал он меня с легким недоумением. Похоже, ему, увидевшему старого товарища после долгой разлуки только сейчас, снова переодевшимся в гильдейское платье, с трудом верилось, что я теперь автарх. Накануне... Я через Роха велел всем троим быть при оружии, и Рох с Дроттом вооружились мечами такой же формы, как терминус эст, хотя куда худшей работы, а Иата — увесистым посохом, сколь мне помнилось служившим деталью одного из костюмов на праздничных представлениях в день возложения масок. Не повидавший сражений на севере, я счел бы их вооруженными весьма неплохо. Теперь же не только Иата, все трое казались мне мальчишками, нагрузившимися палками до да запасами сосновых шишек, готовясь к игре в войну. В последний раз выбрались мы наружу сквозь пролом в стене и двинулись дальше усыпанными костяной крошкой дорожками, причудливо вьющимися средь кипарисов и гробниц. На кустах рос смерти, которые я не без сомнений рвал здесь для теклы, еще красовались несколько фиолетовых, почти черных цветков, не успевших облететь к осени. При виде них Мне тут же вспомнилась Марвенна, единственная женщина, лишенная мною жизни, и ее ненавистница Евсевия. Стоило нам, миновав ворота Некрополя, углубиться в невзрачные грязные улицы, мои спутники заметно утратили прежнюю настороженность. Возможно, в глубине души они опасались попасться на глаза мастеру Герло и понести наказание за то, что подчинились Автарху, а вдали от цитадели страхи их унились». — Надеюсь, купаться ты не собираешься, — сказал Дрот. — А то нас эти косыри живо утащат ко дну. И а то его жердина на плаву точно удержит, — хмыкнув, заметил Рох. — Пойдем далеко, на север. Лодку нужно нанять. Думаю, если пройтись по набережной, что-нибудь доподвернется. — Если хозяева согласятся, и если нас не арестуют. ты это знаешь, Автарх? — Севериан, — напомнил я. — Одетый в гильдейское я — севериан. — Э-э... «Северян, нести эти штуки нам можно только до плахи. И убедить пельтастов в том, что для дела нас нужно сразу трое, будет непросто. Чего доброго разговоров до вечера хватит. Поймут они, кто ты такой, если что. Не хотелось бы мне». На сей раз его перебил Иата. «Глядите, вон! Вон лодка!» — воскликнул он, ткнув пальцем в сторону реки. Рог завопил во все горло. Иата с дротом замахали руками, а я, подняв над головой один из хризасов одолженных у Костеляна, повернул его так, чтобы монета блеснула в первых лучах солнца, только-только выглянувшего из-за башен за нашими спинами. В ответ человек у руля махнул нам шапкой, а еще один с виду ловкий, стройный парнишка, вскочив с палубы, перекинул приспущенные рейковые паруса на другой галс. Лодка оказалась двухмачтовым люгером, узким, маневренным, невысоким в бортах, вне всяких сомнений, идеальным суденышком для провоза беспошлинных товаров мимо патрульных тендеров, внезапно ставших моими. Впрочем, кормчий, обрюзгший старый простолюдин, выглядел способным и намного худшее, а стройный парнишка оказался девчонкой со смешинкой в глазах, немедля принявшейся разглядывать нас искоса. «Похоже, денек нынче удался», — сказал кормчий, увидев наше облачение. Пока поближе не подошел, думал бы в трауре. А вы, стало быть, глаза? В первый раз вижу, как сказал один мутный тип под судом. Именно, подтвердил я, поднимаясь на борт и со смехотворным удовольствием отметив, что привычки к качке, приобретенной на Самру, не утратил. А вот Дроту с Рохом пришлось хвататься за паруса, когда Люгер дал крен под их тяжестью. — Позволь-ка взглянуть на твоего желтолицевого малыша. Для порядку. Проверить, хорош ли. Не сомневайся. Мигом верну. Я бросил кормчему Хризас, и он потер монету меж пальцев, попробовал на зуб и, наконец, с почтительным видом вернул мне. Возможно, твоя лодка потребуется нам на весь день. За этого желтолицевого малыша хоть до завтрашнего утра. Компании мы оба будем рады, как сказал один гробовщик привиденью. Тут на реке почти до рассвета творились странные вещи. Сдается мне, из-за этого вы, оптиматы, и вышли к берегу с позаранку. Отчаливай, велел я. О странных вещах, если пожелаешь, можешь рассказать нам в пути. В подробности кормчему, хоть он и поднялся сию тему сам, вдаваться явно не хотелось. Возможно, лишь потому, что ему не хватало слов для выражения собственных чувств и описания увиденного и услышанного. Легкий западный ветер... Исправно наполнял растянутые на реех паруса, и вверх по течению Люгер бежал вполне резво. Смугла лицей девчонке, за неимением прочих забот, оставалось только сидеть на носу да переглядываться с Эатой. Вполне возможно, из-за грязной серой рубахи и штанов она посчитала его всего-навсего нашим наемным слугой. За разговором кормчий, назвавшийся ее дядюшкой, не забывал налегать на румпель, удерживая Люгер по ветру. Расскажу вам, что сам видел, как сказал один плотник, поднимая ставень. Шли мы так в восьми-девяти лигах от того места, где взяли вас на борт. С партией венерок на борту. А при этаком грузе мешкать никак нельзя, особенно если день обещает быть теплым. Покупаем мы их в низовьях у ловцов-моллюсков, вот какие дела. А после сразу идем наверх расторговаться, пока венерки не стухли». Испортятся нам сплошные убытки Но если свежими довезти, можно выручить за них вдвое А то и больше, главное не зевай Ночей на реке я в жизни провел куда больше, чем еще где-либо Можно сказать, гьёль моя спальня, а это лодка-колыбель Хотя до утра мне обычно спать не приходится Однако нынешней ночью порой казалось, будто вокруг вовсе не старый добрый гьёль А какая-то совсем другая река текущее прямиком в небо, а, может, под землю. Вы вряд ли заметили, если только не выходили из дому за полночь, но ночь выдалась спокойной. Ветерок дул порывами, подует, и сразу же выругаться от души не успеешь утихнет, а вскоре, глядишь, подует опять. А реку туман накрыл густой, что твоя вата. Повис над водой, как обычно, так, что между рекой и туманом едва хватит места прокатить небольшой бочонок. Огней по берегам чаще всего тоже было не видно, только туман вокруг. Раньше-то я такими ночами в горн дудел, подавая знак тем, кто не видит наших огней. Да в прошлом году упал он за борт и утонул, как всякой медной вещи от природы положено. Поэтому пришлось мне нынче ночью горло драть всякий раз, как подумаю, будто к нам еще лодка или другое, что приближается. Около стражи спустя, после того, как появился туман, Я отпустил Максиленду спать. Оба паруса были подняты так, чтоб каждый порыв ветра легонько гнал нас вверх по реке, а как ветер утихнет, я снова бросал якорь. Вы, оптиманты, этого можете и не знать, однако тут на реке закон таков. Идешь кверху — держись, берегов. Идешь книзу — держись, середины. Мы шли наверх, а потому держаться старались ближе к восточному берегу. Но в этом-то тумане поди, его разгляди, и вдруг слышу я. Весла плещут. Пригляделся как следует, но огней в тумане не разглядел и заорал. Сворачивай! А сам перегнулся через планшир и поднес ухо к воде, чтобы лучше слышать. Туман любой шум заглушает. И лучше всего звуки слышны, если голову опустить пониже, под слой тумана, так как разносится по над водой. Так вот, опустил я голову и слышу, а корабль-то не маленький. Если команда хороша, гребцов на слух не сосчитать, ведь веслами-то работают слаженно все заодно. Но когда большое судно идет полным ходом, хорошо слышно, как его штевень растекает воду. И тут уж с размерами не ошибешься. Забрался я на крышу рубки, чтобы разглядеть его. А огней нет как нет, хотя корабль наверняка где-то рядом. И верно. Слезая вниз, я его наконец-то увидел. Голиас четырехмачтовый, весла в четыре ряда, без огней, на полном ходу шпарит вверх по фарватеру. Ну, думаю, по моих боги вниз направляющимся, как сказал один вол, рухнув с мачты. Ясное дело, видел я его всего-то минутку, пока он снова не скрылся в тумане, но слышал еще долгое время. И такой он на меня нагнал жути, что принялся я орать время от времени на всякий случай, хотя других судов рядом не было. Так прошли мы, наверное, еще с поллиги, а может, чуть меньше, и слышу я. Еще кто-то как завопит, только вроде бы не на мой крик отзываясь, а будто его шкертиком да по мягкому месту до да, от всей души. Крикнул я тогда снова, и тогда он отозвался обычным манером. Тут я и понял. Это ж мой старый знакомец, стразон тоже владелец лодки вроде моей. Это ты кричит? Я отвечаю... А с тобой там все ладно, а он мне швартуйся. Я отвечаю, не могу, дескать, у меня венерок полны рундуки. Их бы распродать поскорей, пусть даже ночь прохладна. От раза он снова кричит, швартуйся, швартуйся и давай на берег поскорей. Ну, я его спрашиваю, а сам-то чего не швартуешься? И тут его лодка показалась в виду моей. Глядь, а на ней народу битком, как только на плаву еще держится. И все вроде пандуры. Только пандуры, которых я прежде видел, как на подбор, были смуглыми, темнокожими, вроде меня, а эти белые — точно туман. И вооружены скорпионами да вульжами. Я сам видел наконечники, торчащие над гребнями шлемов. Тут я, прервав его рассказ, спросил, не выглядели ли эти солдаты истощенными голодом и не отличались ли необычайно большими глазами. Кормчий, слегка усмехнувшись, покачал головой. «Нет, здоровяки были все как один. Больше и нас, с тобой, и всех прочих, кто сейчас на борту, на наглого выше трозона». Однако вскоре они тоже скрылись в тумане, совсем как тот Голиас. Других судов мне больше не попадалось, пока туман не рассеялся. Но... «Но ты видел что-то еще или еще что-то слышал?» — подсказал я. Кормчий кивнул. Я сразу подумал, может, ты с своими людьми из-за них и поднялся в такую рань? «Да». И видел, и слышал. Новые твари в реке объявились. Сколько живу, а таких еще не видал. Рассказал Максиленди, когда проснулась, она говорит, морские коровы небось. И верно. При луне морские коровы кажутся почти белыми, и на людей издали здорово смахивают, но я-то с мальчишества на них досыто насмотрелся. меня ты не проведешь. Вдобавок голоса над рекой слышались. Женские, негромкие. Но очень уж басовитые и еще чей-то голос что говорили о чем я не понял но тон знаешь ведь как человеческий говор звучит над водой и вот они вроде бы говорят так ты так то и так то а голос еще боовитие мужским его назвать не могу не мужской он по моему вовсе да нечеловеческий отвечает ступайте мол сделайте то ты -то, и то то и то то Женские голоса я слышал трижды, а этот другой дважды. И, может, вы, оптиматы, и не поверите, но порой мне казалось, будто доносятся они прямо из-под воды. Насем кормчий умолк и устремил взгляд вдаль поверх множества нинюфаров. От цитадели мы к тому времени удалились изрядно. Но нинюфары и здесь росли тесно, теснее диких цветов на любом лугу, не считая разве что райских. Сама цитадель Отсюда была видна целиком, и при всей своей необъятности казалось стаей сверкающих на солнце птиц. Скажи только слово, и металлические башни разом взовьются к небу. Под ними пестрым белый зеленым габиреном раскинулся некрополь. Знаю, сейчас у нас модно поминать нездоровую пышность трав и деревьев в подобных местах с оттенком легкого отвращения. Однако я ни разу в жизни не находил в ней ничего нездорового. «Все зеленое гибнет, чтоб продолжали жить люди. А люди, даже тот неотесанный, ни в чем не повинный волонтер, убитый мною в давние времена собственным же топором, умирают, чтоб дарить жизнь растениям». Говорят, в наше время листва их изрядно поблекла. И, несомненно, так оно и есть. Однако с явлением нового солнца, его невеста новая Урт одарит деревья великолепием пышной изумрудной листвы. Но в настоящее время... Во времена Старого Солнца и Старый Урт я нигде не видал столь сочной темной зелени, как зелень огромных сосен в нашем некрополе, когда ветер раскачивает их кроны. Черпающие силы в ушедших поколениях рода людского, эти сосны превосходят высотой даже сооруженные из множества деревьев мачты океанских судов. Кровавое поле отстоит от реки далеко. По пути туда мы вчетвером привлекали к себе немало удивленных взглядов, однако никто нас не остановил. Харчевня утраченной любви, казавшаяся мне самым непостоянным из сооруженных людьми домов, обнаружилась на прежнем месте, как и в тот день, когда я пришел туда с Агией и Доркас. Увидев нас, невероятно тучный харчевник едва не лишился чувств, и я велел ему привести ко мне официанта по имени Оуэн, тот день, когда он принес нам с Доркас и Агии поднос с заказанным угощением, я к нему не приглядывался, а вот теперь присмотрелся внимательно. Лысеющий, ростом примерно с дротто, Оуэн оказался человеком довольно худым, на вид порядком изможденным, с васильково-синими глазами. И изящество их разреза, вкупе с разрезом губ, я узнал без промедления. — Известно ли тебе кто мы? — спросил я. Официант неторопливо покачал головой. «Доводилось ли тебе когда-нибудь прислуживать за столом палачу?» «Всего один раз, Сьер, этой весной», — отвечал он. «И вижу, эти двое в черном тоже принадлежат к палачам». «А вот ты, Сьер, не из палачей, хотя и одет палачом». Разубеждать его я до поры не стал. «И прежде ты меня никогда не видел». «Нет, Сьер. Допустим. Возможно, так оно и есть. Как странно было обнаружить, что с тех пор я столь разительно изменился». — Что ж, Оуэн, поскольку ты меня не знаешь, неплохо бы мне побольше узнать о тебе. Скажи, где ты родился, кто были твои отец и мать, и как ты нашел место в этой харчевне? — Отец мой был лавочником, Сьерр. Жили мы возле старых ворот на западном берегу. Когда мне исполнилось десять или около того, отец отдал меня в люди, в трактире прислуживать. Так я с тех пор и тружусь то в одном заведении, то в другом. Стало быть, отец был лавочником, а мать? Лицо Оуэна по-прежнему сохраняло приличествующую официанту почтительность. Однако во взгляде отразилось нешуточное недоумение. Матери я не знал, Сьер. Ее звали Касс, однако она умерла, когда я был совсем мал. Отец говорил при родах. Но как она выглядела, тебе известно. Официант кивнул. У отца был медальон с ее портретом. Однажды, лет двадцати или около того, я заглянул навестить его и обнаружил, что медальон отдан в заклад. Деньги у меня имелись. Заработал, помогая некоему оптимату в любовных делах, нося дамам записки, карауль его дверей и так далее. Отправился я к процентчику, оплатил долг и забрал его. И до сих пор ношу на груди, сьер. В таком месте, как наше, где постоянно толпится самый разный народ, Все самое ценное лучше держать при себе. Целей будет. Запустив руку в ворот рубашки, он вытащил из-за пазухи медальон перегородчатой эмали, называемый Клуазоне. Действительно, внутри оказался портрет Доркас. Вряд ли много моложе той моей Доркас, анфас и в профиль. Значит, ты, Оуэн, начал служить по трактирам с 10 лет, однако читать и писать обучен. «Немного, Сьерр», — смущенно подтвердил он. «Я часто при случае спрашивал у людей, что значит «та» или иная надпись, а память у меня неплоха. Весной, в тот день, когда к вам в гости зашел палач, ты написал кое-что», — напомнил я. «Помнишь ли, что именно?» Изрядно напуганный, официант отрицательно покачал головой. «Точно не помню». «Всего лишь записку с предупреждением для той девушки, что приходила с ним». «Зато я помню. Там было сказано, эта женщина была здесь раньше, не верь ей». «Трюдо сказал этот человек-палач. Мама, ты вернулась». Оуэн спрятал медальон под рубашку. «Она просто была на нее очень похожа, Сьер. В юности я часто думал, что когда-нибудь найду себе женщину, точно такую же, как мать». Я, дескать, куда лучше отца, он ведь, поди ты, сумел. Однако мне это так и не удалось. И лучше отца я себя уже не считаю. — В то время ты не знал, как выглядит облачение плача сказал я. — А вот твой друг Трюдо Конюх знал. И вообще знал о плачах куда больше твоего, потому и сбежал. — Да, Сьерр, услышал, что палач его спрашивает, и сбежал. А ты, отметив простодушие этой девушки, — Решил предостеречь ее насчет второй женщины с палачом, и, может, статься в обоих случаях, оказался прав. — тебе лучше знать, сьер. — А ведь ты, Оуэн, довольно-таки похож на нее. Толстяк-харчевник, почти не скрываясь, слушавший наш разговор, звучно хмыкнул. — Да вон на тебя похож куда больше. Боюсь, обернувшись, я взглянул на него гораздо строже, чем следовало. — Не сочти за обиду, сьер, но это чистая правда. — Конечно, он малость постарше, но когда вы заговорили, я поглядел сбоку на ваши лица, и разницы, можно сказать, никакой. Я еще раз пригляделся к Оуину. Волосы официанты были заметно светлее, а глаза синими, не карими, как у меня. Но если не брать в расчет цветовых отличий, черты его лица действительно в точности повторяли мои. Ты сказал, что так и не нашел женщины подобной Доркас, то есть... портрету из твоего медальона. Однако некую женщину ты, думаю, себе отыскал. — И ни одну, Сьерр, — подтвердил он, вильнув взглядом в сторону. — И стал отцом. — Нет, Сьерр, — вздрогнув, возразил Оуин. — Детей у меня нет и не было. — Как интересно. А не в ладах с законом тебе бывать доводилось? — И не раз, Сьерр. Громко кричать, разумеется, ни к чему, но и шептать нужды нет никакой. И смотри на меня прямо, когда говоришь со мной. «Одну из тех, кого ты любил, возможно, единственную любившую тебя, кореглазую, темноволосую, схватили и отдали под суд?» «Да, Сьерр. Именно так, Сьерр», — подтвердил Оуэн. «А звали ее Катериной. Старинное, я слышал, имя», — осекшись, он пожал плечами, «и вышла с ней в точности, как ты сказал, Сьерр. Она сбежала из какого-то ордена затворниц, а после была схвачена властями». И больше я ее не видел. Идти куда-либо он не желал. Однако на Налюгер вернулся с нами вместе. Той ночью, когда я плыл вверх по реке Насамру, границы между живой и мертвой частями города весьма походила на линию, что отделяет темную дугу нашего мира от купола небес усеянного россыпью звезд. Теперь при свете дня она исчезла из виду. Вдоль берегов тянулись вереницы полуразрушенных зданий, Но служат ли они пристанищем самым убогим или давно заброшенный, я не понимал, пока не заметил возле одного веревку с тремя развивавшимися по ветру тряпками. «В нашей гильдии нищета считается идеалом», — сказал я Дротту, стоявшему рядом, опершись на планшир. «А этим людям идеал ни к чему. Они его уже достигли». «По-моему, им идеалы нужнее, чем кому бы то ни было», — отвечал он. «Однако он ошибался». Там с обитателями этих самых домов пребывал сам предвечный. Тот, кто неизмеримо выше и и иеродул, и тех, кому они служат. Даже отсюда, с воды, я чувствовал его присутствие, как чувствуешь присутствие хозяина огромного особняка, хотя он на время удалился в одну из задних комнат, а то и на другой этаж. Когда мы сошли на берег, у меня возникло стойкое ощущение, будто, войдя в любую первую попавшуюся дверь, я застану за нею врасплох Некое сияющее существо, а повелитель всех этих существ сейчас повсюду вокруг, незримый лишь потому, что слишком велик. На одной из заросших травой улиц нам подвернулась под ноги мужская сандалия, поношенная, однако не такая уж старая. «Я слышал, по этим местам шатаются мародеры», — предупредил я. «Это и есть одна из причин, побудивших меня взять с собой вас. Не будь тут замешан никто, кроме меня», «Сделал бы все один». Рох, понимающий кивнув, обнажил меч. Однако Дрот сказал, «Вокруг нет ни души, Севериан. Ты стал куда умнее, и мудрее нас, но, сдается мне, слишком привык к вещам, обычных людей, пугающим до полусмерти». Я спросил, что он имеет в виду. «Ты понял, о чем толковал лодочник? Я по лицу заметил. Понял и тоже слегка оробел, или, по крайней мере, встревожился». но не перепугался, как он ночью посреди реки, или как Рох, или вот Оуэн, или я сам, окажись мы в то время у берега, да знай, что происходит. Мародеры, о которых ты помянул, нынче ночью были здесь. Надо думать, таможенные суда высматривали. И теперь к воде даже близко не подойдут. Сегодня уж точно. А может, еще с неделю. И Ата коснулся моего локтя. А как ты думаешь, с этой девчонкой, с Максилендой, ничего не случится? Она же при лодке осталась. «Сейчас она в куда меньшей опасности, чем ты рядом с нею», — ответил я. Конечно, иа ты не понял, о чем я, но для меня это все было ясно. Да, Максиренда не текла, и повторить мою его история не могла никак, но я-то видел за ее мальчишечьим лицом со смешинками в кариях глазах коловращение коридоров времени. Любовь для палачей — долгий труд. А палачом, причиняющим боль по природе своей, желая того или нет, И Ата, как всякий, по рукам и ногам связанный презрением к богатству, без которого человек не вполне человек, станет наверняка, даже если я распущу гильдию. Думая обо всем этом, я всем сердцем жалел его, а еще сильнее жалел Максеренду, девчонку с раннего детства, сроднившуюся с рекой. Оставив Роха и Дротта с Аатой на страже, в некотором отдалении мы с Оуэном двинулись к тому самому дому. Стоило нам подойти к двери, Изнутри донеслись негромкие мягкие шаги Доркас. «Кто ты таков, мы не скажем, а кем можешь стать, нам неизвестно», — заговорил я. «Однако мы твой автарх, а посему вот тебе наш приказ». Слов власти над ним я не знал, но обнаружил, что их и не требуется. Подобно Костеляну, Оуэн тут же пал на колени. «Палачей мы привели с собой, дабы ты понял, к чему приведет ослушание». однако ослушания мы не желаем и теперь, познакомившись с тобой, полагаем, что надобности в них не возникнет. Там в доме женщина. Сейчас ты войдешь внутрь, расскажешь ей о себе все то же, что рассказал нам, а после останешься с ней и будешь служить ей опорой, пусть даже она попытается отослать тебя прочь. — Я постараюсь, Автарх, — отвечал Оуэн. — Когда сможешь? непременно убеди ее покинуть эти кварталы смерти. А до тех пор прими от нас вот это и держи при себе. С этими словами я вручил ему найденный в шкафу пистолет. Цена ему — целый воз хризисов, однако пока ты здесь, он будет куда полезнее любые богатств. После того, как вы с этой женщиной переберетесь в места поспокойнее, мы его, если захочешь, выкупим. Показав Оуину, как управляться с пистолетом, я оставил его у порога и двинулся прочь. Итак я снова остался один. Полагаю, многие из тех, кто прочтет сию весьма краткую повесть о необычайно бурно приведенном лете, скажут, что к одиночеству мне не привыкать. В конце концов, и она, единственный мой настоящий друг, считал себя самого всего-навсего машиной. А Доркас, которую я люблю до сих пор, на свой собственный взгляд была лишь неким подобием призрака. Однако мне так вовсе не кажется. Остаться ли в одиночестве или нет, каждый из нас выбирает, принимая решение, кого взять себе в спутники и товарищи, а кого отвергнуть. Таким образом, пустынник в уединенной горной пещере отнюдь не остается один. Всюду вокруг него пищухи и птицы, посвященные, чьи слова живут в его лесных книгах, не говоря уж о гонцах самого предвечного, ветрах. Тем временем, некто другой, живущий среди миллионов людей, вполне может быть одиноким, поскольку со всех сторон окружён только врагами да жертвами. Агия, которую я вполне мог полюбить, предпочла стать водолом в женском обличье, противницей всего, что наиболее полно раскрывается в людях. Я же, тот, кто мог полюбить Агию, Тот, кто горячо, хотя, возможно, недостаточно горячо, полюбил Доркас, ныне остался один, так как сделался частью ее прошлого, которое Доркас любила куда сильней, куда крепче, чем когда-либо, кроме разве что самых первых дней, любила меня.